Глава пятая. Я жрал батончик за батончиком из стратегических запасов. Не то, чтобы у меня не было возможности поесть нормально. Просто они гораздо быстрее восполняли недостаток энергии в режиме. А работать в нем приходилось все больше и больше. Вместе с экономистами и технологами мы строили ни много ни мало, а целый план возрождения цивилизации. И хоть на базе были очень приличные компьютеры, С режимом в плане быстродействия им было тягаться сложно. Квантовые вычисления на должном уровне пока не освоил даже Орден, поэтому местные информационные машины были традиционные, полупроводниковые. Результаты моих вычислений в режиме радовали редко. Если с расширением производства и запуском белковых ферм было еще более-менее, если все сделаем правильно, голод выжившим не грозил, то вот с последующим освоением земной поверхности были проблемы. Слишком грязной была ядерная война. Земля вступила в эпоху вымирания, которая, по расчетам, превосходила даже то, которое случилось после удара слоноголовых в далеком прошлом. Тогда потребовались десятки миллионов лет на восстановление биоразнообразия. Так себе перспектива. Пустить ситуацию на самотек. Гриша. Я не заметил, как Таис вошла в ситуационный центр и вздрогнула от ее голоса. — Да? — Что? — ответил я. Таис неодобрительно взглянул на огрызок батончика в моей руке. — Если будешь продолжать налегать на эти штуковины, твою фигуру не спасут никакие тренировки. Кстати, Кай близок к тому, чтобы обидеться, как мне кажется. Ты давно его игнорируешь. — Слушай, мне жаль, но в самом деле... — начал было я, но Таис меня перебил выставив перед собой ладонь. Тебя приглашают на встречу, сказала она. И наверняка там будут нормально кормить. Я ответил растерянным взглядом. Ты же не считал в самом деле, что Орден единственная часть человечества, которая выжила? Вояки из бункеров, догадался я. Но почему вояки сразу? Таис улыбнулся, пожал плечами. Они себя называют политическим руководством страны. «Этой?» — уточнил я. «Пока что этой», — кивнула Таис. «Но не сомневаюсь, что другие тоже захотят с тобой поговорить». «Кстати, что с ренегатами?» «Не сомневаюсь, что они тоже захотят подгадить». «Но почему сразу подгадить?» — улыбнулась Таис. «С каких пор ты стал таким циником?» Я обреченно вздохнул и откусил батончик. «Ситуация изменилась, Гриша». А нам нужны ресурсы, особенно если ты настроен на проект по сохранению генетического разнообразия. Сами не справимся, поэтому давай хотя бы попробуем подружиться. «Когда — Когда? — произнес я с набитым ртом. — Сейчас, — ответила Таис. — Вертолет они выслали. — Вертолет? И какой вертолет долетит до Алтая? Они ведь там, да? — уточнил я, заметив насмешливый взгляд Таис. — Все думают, что они там, — ответила она. — Поэтому на тот объект были нацелены аж десять термоядерных зарядов. Кстати, все удалось отбить. — Так где они? — Тут. — На Кавказе. Рядом. — Неожиданно. — Согласна. Но когда наша политическая верхушка отличалась предсказуемостью? Кайна стоял на том, чтобы полететь со мной. Поупиравшись немного, для приличия я все же согласился с тем, что его присутствие будет уместным и даже полезным. Мне не стоило проявлять излишнюю самонадеянность после того, как Тюрвинги исчезли, вытолкнув наш поток Вселенной за пределы возможных вероятностей. Президентский бункер был обустроен красиво. Не в смысле украшательств и показного изящества, а по оригинальности технических решений. Вертолетная площадка пряталась внутри горы, покрытой лесом. Чтобы дать проход винтокрылой машине, целый сегмент огромного утеса над горной речкой сдвигался в сторону. И, оказавшись внутри, вертолет еще целый километр летел внутри Исполинской рукотворной пещеры. На площадке нас встречал один из президентских помощников и специалисты по охране. К моему удивлению, никакого обыска они учинить не пытались. Впрочем, это было излишне. Я заметил огромное число продвинутых сканеров, вмонтированных в переход который вел с вертолетной площадки во внутренние помещения. Их даже не пытались замаскировать. Впрочем, я был в этом совершенно уверен, система безопасности этой открытой демонстрации далеко не исчерпывалась. «Прошу, вам сюда», — сказал помощник, когда мы подошли по ярко освещенному коридору с бетонными стенами к деревянным дверям, выглядевшим тут совершенно чужеродно. «Президент уже знает о вашем прибытии». «У нас ограничено время», — заметил я. «Мы не можем позволить себе долгое ожидание». «Мы понимаем», — вежливо кивнул помощник. «Делаем все, что в наших силах». Мы вошли внутрь. Тут был длинный стол из полированного дерева, обшитые деревянными панелями стены, большой плоский телевизор и ряд рабочих кресел с высокими спинками. Возле кресла во главе стола стояли государственные флаги. — Я говорил, что вы цените церемонии и символы даже больше, чем наши военные, — сказал Кай на марсианском. — Защита от паразитного эгрегора, — предположил я. — Когда тут возникает, старые символы очень ему мешают. — Он создает свои, — согласился Кай. В этот момент послышался стук. В помещение вошел здоровый мужик в черном костюме с рацией в ухе. — Чай? Кофе? — спросил он. Может, перекусить, если проголодались с дороги?» Я не смог сдержать улыбку, вспомнив Таис. «Благодарю», — кивнул я. «Два кофе, пожалуйста». «Черных?» — уточнил мужик. «Да», — кивнул я, — без сахара. Мужик вышел. Кай посмотрел на меня. «У нас кофе бы посчитали наркотиком», — заметил он. «Знаю», — кивнул я. «Ты говорил, когда первый раз его попробовал». «Еще я помню, что ты сказал, что мешать такое с молоком неправильно, тем более с сахаром». «Спасибо». Кай улыбнулся. «За что?» «За то, что помнишь». Президент вошла раньше, чем вернулся мужик с кофе. Мы вежливо поднялись, чтобы поздороваться. Она подошла к нам, протянула ладонь, крепкую и сухую. «Григорий, верно?» Она обратилась ко мне. «Очень приятно». «Взаимно, Владелина Владимировна», — ответил я, — «это мой друг и побратим Кай». «Приятно, Кай». Президент позволил себе мимолетную улыбку. «Хорошее имя», — напомнила молодость. «Наслышана о вас, к сожалению, не в той степени, в какой мне бы хотелось. Присаживайтесь». Она указала на кресло. «Уж извините, что сразу к делам. Со временем в последнее время стало совсем плохо». «Что есть, то есть», — согласился я, занимая место за столом. Прежде чем перейти к разговору, президент выдержала долгую паузу, пристально изучая нас острым взглядом серых глаз. В жизни она была меньше, чем можно было ожидать, судя по официальным фото и видео. И сейчас, хотя она явно бодрилась и не подавала виду, было видно, как сильно она устала. Это не добавляло ей обаяния, впрочем, президент никогда не отличался красотой даже в самом начале своего правления, более двадцати лет назад. Заостренные черты лица, холодный взгляд, узкая нитка всегда поджатых губ, длинный тонкий нос. Красоту ей с успехом заменяла природная харизма и жесткие повадки хищника. «Кто вы, Гриша?» — произнесла она обманчиво мягким голосом. «Кто вы на самом деле?» Мы с Каем переглянулись, «Можете не отвечать сразу, все равно мы к этому придем», — продолжала президент. «Пока скажите, вы именно тот человек, который может принимать решение в этом вашем... братстве?» Последнее слово она едва ли не выплюнула, но в последний момент взяла себя в руки и попыталась скрасить впечатление улыбкой, почти искренней. «Верно», — кивнул я, — «я могу принимать решение от имени братства» и добиться их исполнения, — уточнила она. — Безусловно, — ответил я. — Раз уж мы с этого начали, у меня встречный вопрос. Насколько вы контролируете оставшиеся ресурсы государства России? — Резонно, — кивнула президент. — Я полностью контролирую все то, что осталось от цивилизации на нашей территории. — Кроме братства, — заметил Кай. Президент проигнорировал эту реплику. «Зовут меня Григорий», — произнес я, — «по батюшке Николаевич, и это мое настоящее имя, другого я не знаю. Родился и вырос в Москве, служил в ВДВ, до недавнего времени работал фитнес-тренером, есть специальное образование». «Мне известны факты вашей официальной биографии», — перебила Владилена Владимировна. почему тут даже про себя у меня не получалось называть ее просто по имени, без отчества». Я ведь спрашивала не об этом. Я отвечал ровно то, что мне известно о самом себе. Я пожал плечами. Другой биографии у меня нет и никогда не было. «Вы ведь знаете, что ваши родители не являются биологическими», произнесла президент с каменным лицом. «Знаю», — кивнул я. «И что?» «Никогда не пытались выяснить, кто ваши настоящие родители». Специально не пытался, я пожал плечами. Как-то само собой узнался. Вот как? Похоже, Владелина Владимировна была удивлена вполне искренне. Это не могло меня не обрадовать, значит, контрразведка в братстве все-таки работала надлежащим образом. Поделитесь? А чего же не поделиться, ответил я. Мой геном был сконструирован искусственно, кстати, с использованием генов моих родителей в том числе. Думаю, ту, которая меня создала, можно в определенном смысле назвать моей второй матерью. Хотя я сам имею некоторое отношение к ее биологическому происхождению, так что у нас все сложно. Женщина? Президент усмехнулась. Почему-то я не удивлена. Может, вы, наконец, познакомите меня с той, кто стоит за всем этим?» «Если вы думаете, что так, о ком я говорил, стоит за чем-либо, то ваше знаменитое чутье вас подводит», — ответил я. Президент неожиданно грустно вздохнул и опустил глаза. Потом снова посмотрела на меня. Только теперь я заметил, насколько она устала. Да что там «устала»? Она была по-настоящему измучена. Тени под глазами скрадывал легкий слой искусно наложенной косметики, но само выражение лица, сама поза, несмотря на явный природный стержень, выдавали крайнюю степень нервного истощения. А знаешь, она перешла на «ты», и я не мог определиться, расстраивает ли это меня или наоборот радует. Почему Россия всегда процветала, когда правителем была баба? Я изобразил удивление, но промолчал. «Да потому, что мы цену жизни знаем», — ответила она. «Слышал про то, что бабы новых нарожают, да?» «Слышал», — кивнул я. «Кстати, Жуков такого не говорил. Это поздний поклёб. Впрочем, неважно. Просто это нам их рожать, понимаешь?» «Хотя о чём я?» «Не понимаешь, конечно. У этой твоей второй матери свои дети есть?» «Это...» «Сложный вопрос. Познакоми нас. Хочу с ней поговорить». «К сожалению, это невозможно», — ответил я. «Она погибла несколько дней назад, спасая меня и остальных выживших». Президент не смогла скрыть удивление. «Вот как?» — проговорила она. «Возможно, она была бы жива, если бы вы и вам подобные не пытались травить ее. Из-за вас бы не появилась новой сущности» которая поработило большинство взрослых выживших. Тех, у кого не было своего бункера, ей бы не пришлось погибать. По глазам я увидел, что президент Сантнесла все факты и пришла к пониманию. Вот как, повторила она. Значит, это существо самым непосредственным образом участвовало в происходящем, создавало его. Ее звали Гая, сказал я. И да, она участвовала в происходящем, спасая жизнь на нашей планете, например. Президент довольно долго молчал. Один из моих сыновей погиб в Питере, неожиданно произнесла она. И я в этом виновата. Я не ответил. Знаешь, почему я виноват? спросила она. «Потому что воспользовались кодами запуска, предположил я?» «Нет», — холодно ответил президент. «Я виновата, потому что до последнего не предполагала, что это случится. Понимаешь? Этого не должно было произойти, по всем расчетам. Даже когда ситуация зашла очень далеко, даже когда вспыхнули горячие конфликты на границах, и я не могла так ошибиться». То, что произошло в мире за последние несколько месяцев, не поддается никакому объяснению. Это совершенно иррационально. Она сделала паузу и снова посмотрела мне в глаза. Если не предположить, что настоящая картина происходящего сильно отличается от той, которую мне рисовали службы. Допустим, ты не хочешь говорить о том, кто ты на самом деле. Хотя у меня есть свои предположения. «Твой приход весь был предсказан, не так ли?» Я не сразу понял, о чем это она, а когда понял, не смог сдержать улыбку. «Ты считаешь, мы люди смешны, да?» «Мы люди. Очень разные», — ответил я. «Это правда. Но я вас понимаю, сам много раз переживал подобное. Когда происходящее не укладывается в стандартные рамки, мозг ищет любое доступное объяснение». «Но нет, я точно не то, о ком вы подумали». «Как ты это делаешь?» спросила Владелена Владимировна. «Да все правы». Вопрос был таким нелепым, что я решил отшутиться. Впрочем, шутку она явно поняла и даже улыбнулась. Я знал, что она свободно владеет английским. «Знаешь, сколько раз тебя пытались убить?» «Минимум один», ответил я. Об остальных попытках мне неизвестно. Ты про тот случай, когда ты отправил тяжелых в прошлое с помощью Тюрвинга? Что ж, двенадцать раз, если тебе интересно. И еще минимум пять попыток предприняли другие стороны. Мы не сразу поняли, что происходит с исполнителями. Мы даже смогли продвинуть своего агента в США в состав экспедиции к Марсу. Он бы точно не допустил осечки, у него был Тюрвинг. Но ты и тут каким-то образом выжил, что было совершенно невозможно. И ты упорно продолжаешь называть себя человеком?» Я помолчал, встретившись взглядом с Каем. В его черных глазах пряталась холодная ярость. Я едва заметно покачал головой. «А знаете, я ведь не впервые встречаюсь с политическим лидером высшего уровня. Зачем-то сказал я, имею в виду марсиан». — Вот как. Мне в очередной раз удалось удивить президента. — Кто это был? Хотя стоп, китайцы, очевидно. Кстати, что означают твои подарки мировым лидерам? Им-то ты это разъяснил? Или, может, они поняли? — Подарки? — переспросил я. — Да, эти левитирующие штуковины. Твоих рук дело или твои подруги? Наши лучшие математики и криптографы ничего не смогли с ними сделать. Забористая штука. Я даже предположил, что это преспапье. Что у вас просто такой юмор. Впрочем, чисто эстетически, подарок мне нравится. Есть в нем что-то такое, фундаментальное. «Покажете?» — рискнул спросить я. «Значит, признания не будет. Что ж, есть небольшая вероятность, что ты действительно не в курсе» так почему бы нет? Президент поднялась с кресла, подошла к стене возле телевизора, проделала какие-то манипуляции с деревянной панелью, после которого ее сегмент скользнул в сторону, обнажая стальную дверцу сейфа. «Я старомодна, пояснила президент, — «и не стала выставлять это на всеобщее обозрение». Когда сейф открылся, внутри него вспыхнула подсветка. Там, возвышаясь над бархатной подушечкой, — Парил сегментированный шар. Похоже, я видел на другой земле, в доме Веды, и на границе Солнечной системы. Ученые предполагают, что оно напрямую работает с гравитацией. Такие технологии находятся далеко за пределами нашего понимания. Я встречал подобное, произнес я. Хорошо. Президент закрыла сейф и вернулась на место. Допустим. Возможно, вы сами не знаете всего, будучи всего лишь орудием. А если так, то ситуативно мы можем сотрудничать. Звучит разумно, учитывая ситуацию, заметил я. «Знаете, после чего я очень захотела встретиться с вами?» — спросила Владилена Владимировна. Я развел руками. «Ваша операция по спасению детей». Мы уже предпринимаем аналогичные меры, но, думаю, будет гораздо эффективнее, если мы объединим усилия. Я кивнул. «Это согласие?» «Да», — ответил я. «Конечно, это согласие. У нас выхода другого нет. И дело не ограничится одной спасательной операцией. Нам нужны все ресурсы. Просто для того, чтобы выжить. И вы нам отдадите все, что у вас есть». Президент поджала губы. «Звучит, как ультиматум», — заметила она. «Звучит, как единственный выход», — ответил я. «У нас более развитые технологии. Нам нужны люди и ресурсы. Вместе у нас есть шанс пережить все это». «Условия?» «Ваша личная безопасность. Вас и вашего окружения. Но с полнотой власти, увы, придется расстаться» хотя могу предложить место в нашем совете». говорите не ультиматум?» Президент усмехнулась. «Справедливости ради аналогичные условия я предложу другим лидерам, из тех, у кого осталось хоть что-то из ресурсов», заметил я. «Мне нужно подумать». «Думайте». Я поднялся с места. «Да, еще один момент». «Да». «Если примете мое предложение, я расскажу все, что знаю сам». По хорошему с этого надо было начинать?» Президент улыбнулся. «Многие знания, многие печали», — ответил я. «Уж вы-то должны это понимать».